Глава 22 Несколько минут мы шли в темноте, освещаемой только светом факелов в руках гвардейцев Его Величества. Амадеус следовал за мной почти шаг в шаг, и казалось, что я даже слышу его дыхание, различимое в поступе множества ног. За королём шла его личная стража, а за ними Марта. Шествие замыкали гвардейцы, ведущие Северина. Когда мы, наконец, вышли в просторное помещение с высоким каменным сводом, я даже смогла вздохнуть свободно давящее ощущение пропала, уступив место невольному чувству восхищения, когда перед взором открылось прозрачное озеро, огромное, занимавшее почти всё свободное место в пещере. В центре озера выделялся маленький островок, на котором находилась возвышенность, нечто белое, отдалённо напоминавшее грубо вытесанный из каменной глыбы трон с высокой спинкой и подлокотниками, отчётливо выделявшиеся на фоне чёрной пещеры. Но внутри не было темно. Под потолком зависло светящееся марево, от чего вокруг царил полумрак, но было вполне возможно разглядеть все вокруг, и необходимость в факелах отпала сама собой. Несколько секунд я стояла, рассматривая трон, которого просто не должно было быть. Это ведь всего лишь легенда. По крайней мере, я так полагала, прежде чем оказалась здесь, во дворце измерений. Сейчас же трон завораживал и будто притягивал, зовя подойти и рассмотреть его вблизи. Амадеус вышел вперёд, рассматривая трон с алчным блеском в светлых глазах. Он неотрывно взирал на то, к чему так стремился. «Каменный трон не был создан людьми, по крайней мере, так казалось на первый взгляд. Я подняла глаза, рассматривая свечение, исходившее из каменного свода, и, наконец, поняла, что именно это было. Природный потолок был усеян вкраплениями каких-то странных камней, горевших, словно яркие звёзды». «Происхождение лёгкого тумана, заволакивавшего их, было мне непонятно». «Я себе как-то иначе представляла и дворец, и трон», — сказала Марта, встав за моей спиной. «Они слишком древние», — подумала я. «В легенде говорилось, что всё это было создано самыми первыми магами Земли. Понятное дело, тогда мало что понимали в изящной мебели». Я поймала себя на мысли, что улыбаюсь. Подобный трон могли бы создать древние люди из мира без магии. Слишком уж грубой была работа с камнем. «Леди Кобрн? Амадеус подал мне руку. Я посмотрела на его ухоженные пальцы с таким видом, словно это была гремучая змея, и лишь спустя секунду вложила свою руку в его ладонь. За спиной послышалось движение и шум. Я оглянулась и увидела, что старший Норфолк вышел вперёд. Но ему преградили путь гвардейцы-короля. «Амадеус, ты хоть понимаешь, что сейчас хочешь сделать?» спросил Северин, не проявляя особого беспокойства в отношении окружавших его вооружённых людей. «Приди в себя! Ещё не поздно!» «Подумай, почему отец отдал кристалл именно мне! При его амбициях ему всё же хватило ума не использовать силу камня!» «Отец был слаб, как и ты», — ответил король. «Только слабые могут рассуждать подобным образом. А я силён и буду ещё сильнее», — добавил он. Северин сделал ещё шаг вперёд, навалившись на преградившие путь алибарды стражников. Весь его вид выдавал внутреннее напряжение. «Ты даже не знаешь, что случится, если ты выпустишь силу камня». Старший принц холодно смотрел на своего брата. Они стояли друг против друга, такие разные, такие непохожие. Я посмотрела на принца, улыбнулась сквозь страх, подступивший к горлу тяжёлым комком. Сейчас, как никогда прежде, внутри появилось острое осознание того, что для меня этот трон несёт только плохое. О смерти я тогда даже не думала, потому что она казалась мне нереальной. «Как же я могла умереть, я ведь была так молода? Это не могло произойти со мной. С кем угодно, только не со мной. Но почему тогда так страшно? Почему леденеют руки и дрожат колени? Почему сердце бьётся так быстро и хочется развернуться и бежать прочь, вопреки тому притяжению, которое излучает древний трон?» Амадеус улыбнулся. «Впервые мне показалось, что в нём живёт какое-то безумие, жалкое и одновременно пугающее». «И зачем только Северин уступил трон брату?» «Амадеус недостоин быть королём», — подумала я. «Я знаю только то, что этот трон...» Его Величество поднял руки и развёл их в стороны. «Этот каменный склеп, именуемый дворцом, сделает меня самым могущественным из магов». «И...» — король многозначительно окинул взглядом своих людей. «И бессмертным...» — я нахмурилась. «Неужели дело только в этом?» Но маги и так живут достаточно долго. Зачем ему вечность? Самый большой страх человека перед смертью. А я хочу быть всегда. Амадеус дёрнул меня за руку, и мы направились к трону. Я обернулась, нашла глазами Северина, и сердце пропустило удар. Он так смотрел на меня, что... Нет, ошибки быть просто не может. Мне ведь не кажется, что я вижу в его глазах страх. За меня или перед тем, что должно произойти, когда легенда станет правдой? Я бы очень хотела знать ответ. Норфолка окружили стражники короля, преградив ему путь. За нами никто не последовал. Ступая на тонкую тропинку, ведущую прямо к трону через воды горного озера, я почувствовала странное шевеление, будто камни под ногами были живыми. Трон приближался с каждым шагом, мое сердце глухо и медленно билось. Амадеус тащил меня за собой. Именно тащил, потому что в какой-то момент мои ноги напрочь отказались идти дальше. Несмотря на то, что сила Зова, исходящая от трона, не ослабевала, а напротив становилась всё сильнее и сильнее. Но она не могла подавить пробудившийся страх. Трон оказался громадным. Когда мы подошли к его ступеням, позволявшим забраться наверх, Амадеус наконец отпустил мою руку и прикоснулся к белой поверхности камня, пока я рассматривала основание трона. Странное это было строение. Я отчетливо разглядела выступающую на поверхности камня чью-то кисть, фрагмент ноги, а чуть выше лицо, словно вырезанное умелым резцом мастера. Издали этого было не разглядеть. Ужасающее зрелище. Будто человека замуровали в белый камень. «Это было человеком?» проговорила я вслух, не ожидая услышать ответ. Но услышала. Амадеус прервал свое любование престолом, посмотрел на меня. «Да, леди Коборн, когда-то давно мой предок уже пытался сделать то, что я делаю сейчас». Он прикоснулся к каменной руке, шутливо переплёл пальцы с мёртвой кистью. «Если у вас, миледи, не получится дать камню жизнь, вы вот так же срастётесь с троном». Я шумно сглотнула. Где-то там, за каменной косой, ведущей к одинокому островку посреди озера, раздался шум. Я бросила быстрый взгляд на звук, но Амадеус снова завладел моей рукой, и мы стали подниматься по каменным ступеням. «Отпустите меня!» — взмолилась я. Страх, сидевший глубоко, словно вырывался на свободу, и я отчаянно стала вырывать руку из захвата короля. Но он был силён, и мы продолжали своё восхождение на трон. «Это судьба, миледи?» — сказала Мадеус Норфолк. «Вам суждена смерть? Мне вечная жизнь!» Его губы тронула усмешка. «Не правда ли равноценный обмен?» «Ненавижу», — выплюнула я ему в лицо. Король рассмеялся. «Как интересно. Одного из Норфолков вы ненавидите? Другого любите?» Он вытолкнул меня на площадку, служившую сидением этого престола. Если, конечно, существовал кто-то огромный, кто мог бы действительно сидеть на этом троне. Моя нога нелепо подвернулась, и я едва удержалась от падения, после чего распрямила спину и обернулась к Амадеусу. «Вам всегда всего мало, Ваше Величество», «Спросила я. Старший брат отказался от престола в вашу пользу. Но вам этого недостаточно для полного счастья. Богатство, власть, сила, земли с ресурсами и людьми, которые для вас всё это добывают, пребывая в состоянии Средневековья. Вам мало? Мало». Он кивнул и посмотрел куда-то за мою спину. Я оглянулась и увидела на каменном полу трона углубление под человеческую фигуру. Амадеус быстрым шагом приблизился ко мне и прежде чем я успела что-либо возразить, грубо толкнул вперёд. Взмахнув руками, как не оперившийся птенец, я нелепо повалилась прямо в углубление. Меня притянуло к нему, как магнит притягивает железо, и сковало по рукам и ногам. Какая-то сила, древняя магия, не позволила мне подняться. Я словно приклеилась к камню, оказавшись не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Король нагнулся надо мной. Его рука скользнула на пояс, вынимая из ножен короткий нож, инкрустированная рукоять которого сверкнула драгоценными камнями. А я лежала распластанная на камне, словно человеческий бог на кресте. Амадеус провёл лезвием по моему левому запястью. Кожу опалило острой болью. Затем подобная участь постигла и правую мою руку. Король распрямился, глядя на меня с высоты своего роста. Светлые глаза с интересом наблюдали, как кровь вытекает из моих вен. «Северин!» Закричала я. Именно его имя вертелось у меня на губах. Я и сама не знаю, зачем позвала его, ведь прекрасно понимала, что он не может мне помочь. Во Дворце Измерений не действует магия Норфолка. Здесь все становятся простыми людьми. «Северин!» Уже тише позвала я. А кровь всё текла. Быстрее, чем я могла бы себе даже представить. Амадеус Норфолк отошёл на несколько шагов назад. В моей груди что-то сжалось. Сердце пронзило болью. «Кристалл», — прошептал король как завороженный, глядя на меня, распластанную на троне в луже собственной крови. «Камень принял вас, миледи?» Амадеус отступил на шаг, не переставая при этом смотреть на меня. А я, я чувствовала по всему телу страшную боль, словно мои кости ломались одновременно в нескольких местах. В голове гудело. Я приподняла голову, почувствовав, что больше меня ничего не держит. И тут же перекатилась в сторону, встала на корточке, сжавшись в тугой комок, спасаясь от боли. «Северин!» – хотела прошептать, но губы выдали лишь какие-то рычащие звуки. Что-то в моём теле хрустнуло и меня вывернуло под немыслимым углом. Я с ужасом увидела свои руки, а точнее то, во что они превращались, удлиняясь и покрываясь каменной чешуёй. Ногти на пальцах стали длинными и острыми. Рот наполнился чем-то солоноватым, дёсны заныли от боли, я языком нащупала клыки вместо зубов и ужаснулась от произошедшего. Приподнявшись, резко оглянулась на Амадеуса, застывшего в удивлении. Кажется, увиденное королём совсем отличалось от его ожиданий. Лицо монарха исказило гримаса отвращения и ужаса. А когда я поднялась на ноги, то неожиданно поняла, что возвышаюсь над монархом на добрых футов пять, если даже не больше. В голове зашумело... Неожиданные образы стали сменять друг друга. Вот я увидела отца, затем Эдварда, наших слуг в поместье. Гарри Барат мелькнул и исчез, сменив лица моих знакомых. Все они вспыхивали в моем сознании и исчезали. Вместо воспоминаний оставалась только пустота, будто кто-то отнимал мое прошлое, стирал его. «Ты хотел быть бессмертным?» – спросила я у короля. Только в моем рычании его величество не разобрал слов или не понял их. А я знала только одно – Пока еще помню хоть что-то, пока остатки памяти со мной, я должна дать ему бессмертие. То, чего он хотел и к чему так стремился, наплевав на жизни людей, на своего родного брата, на Марту, которую, кажется, даже любил так, как мог. Потому что подобные люди не умеют любить по-настоящему, правильно, искренне. Я сделала шаг в сторону короля. Ноги прогнулись назад, как у какого-то хищного животного. Меня слегка качнуло, но второй шаг я сделала уже увереннее» чувствуя, как наполняется силой пока ещё чужое мощное тело, испытывая толику удовольствие от собственного превосходства над такими крошечными людишками. «Иди ко мне». Я протянула руки к Амадеусу. Король попятился, отступая к ступеням, ведущим вниз. «Ну же!» – позвала я ласково. «Рыча?» «Да, определённо то, что я говорила, не было привычной человеческой речью. Никто не понимал меня, но видеть страх в глазах Амадеуса оказалось приятно». «Ко мне!» – закричал его величество и зачем-то ринулся по ступенькам вниз, видимо, надеясь убежать от того, что когда-то была прекрасной леди Кобрн. «Не так быстро!» – сказала я, и в один прыжок настигла беглеца. Приземлилась у основания трона немного неловко, что, впрочем, не помешало мне протянуть то, что прежде было рукой, и схватить короля. Длинные ногти разорвали золотые одежды, пропороли кожу на его плече, когда моя лапа, развернула Амадеуса лицом ко мне. Я склонилась над ним, оскалила пасть, силясь улыбнуться, как делала это раньше. Монарх заглянул в мои глаза. Несколько секунд он так смотрел на меня, что несложно было догадаться, от прежней привлекательной девушки не осталось ничего. Перед его величеством был зверь. Я открыла рот, чтобы сказать то, что тревожило ума, увидела, как из пасти потянулась тонкой ниточкой слюна, Упав на лицо монаршей особо, она вызвала у него вопль отчаяния и страха. Король закричал так громко, что мои уши едва не заложило от высоких нот, прозвучавших в его голосе. Я оскалилась, притянула Амадеуса лапами еще ближе, после чего открыла рот и, повинуясь непонятному инстинкту, прижалась звериными губами к его губам, выпивая воздух из легких младшего Норфолка. А затем отстранилась и посмотрела на дело губ своих». «Я дарую тебе бессмертие», — прошептала, радуясь сотворённому, и тут остатки моего сознания растворились в разуме страшного существа, к которым я стала. Колум смотрел на происходящее, прячась в темноте прохода. Прильнув к холодной стене, он с ужасом следил за тем, что происходило на маленьком островке, расположенном прямо посередине озера. И не один он замер, глядя на то, как Кейлин Кобрн становится чудовищем. Северин стряхнул с себя одного из стражников Амадеуса. До этого самого момента он пытался прорваться следом за Кайлин, но застыл так же, как и остальные, во все глаза, глядя на то, что происходило на пьедестале Белоснежного трона. «Это было ужасно. Это было немыслимо». «Нет», – услышал гном голос принца. стража короля и его гвардейцы, а также Марта – стояли не шелохнувшись, пока чудовище на троне не притянуло к себе убегающего и совсем не по-королевски кричащего Амадеуса. Колум с удивлением увидел, что некоторые из людей монарха всё же бросились к своему королю, обнажив оружие и издавая устрашающие вопли, словно хотели больше поддержать в себе отвагу, чем надеялись напугать монстра. Гном, позабыв об осторожности, подбежал к принцу, схватил его за руку и едва тот шагнул следом за стражей. "Нет, Северин, нет", покачал головой Колум. «Леди Коберн больше нет». Норфолк сбросил с себя руку гнома, выхватил из рук одного из воинов, замерших на берегу с раскрытым ртом меч, и побежал по каменной тропе к острову. Колум смотрел ему вслед, понимая, что из пещеры стоит уходить и как можно быстрее. «Бегите! Все бегите, пока не поздно!» — крикнул он оставшимся на берегу людям, но сам поспешил за Северином. Чудовище разорвало поцелуй и разжало лапы. Амадеус Норфол косил на ступенях. Он уже не видел, как к нему спешит на помощь его стража. Он Больше ничего не видел, кроме своих рук, по жилам которых словно текла белая пугающая кровь, проступавшая на венах. Король почти ничего не чувствовал, пока сползал вниз, медленный, равнодушный. Каменная тропа была так близко, когда Амадеус застыл, протягивая руки вниз к спасению. Светлые глаза короля застыли, закаменев, и его вытянутая вперёд рука оказалась почти копией той белой, торчащей из трона, которую он коснулся, когда они с Кейлин подошли к трону. «Камень вечен?» – подумало чудовище. «Теперь ты бессмертен, король, и получил то, чего заслуживаешь». Острая боль обожгла плечо монстра, когда выпущенная одним из гвардейцев стрела отломила кусок камня от руки той, что раньше была человеком. Чудовище посмотрело на бегущих людей, мгновение раздумывало – А затем присела и, секунду спустя, распрямившись в прыжке, опустилась на тропу. Тропа содрогнулась. Воды озера всколыхнулись, а под сводами пронёсся странный звук, похожий на глухой стон. Стражники Амадеуса остановились. Тот, кто бежал последним, налетел на предыдущего, и они вместе повалились на наземь. Чудовище с быстротой молнии, неожиданной для таких размеров и кажущейся неуклюжести, скользнуло к первому из стражников. Огромные руки-лапы подняли в воздух человеческое тело и разорвали его напополам, словно он был листом бумаги или тонким сухим прутиком. Второго каменный монстр поймал уже в развороте. Воины с криками, не менее громкими, но уже не столь воинственными, и с прежней прытью побежали обратно к берегу. Каменный голем швырнул свою жертву в озеро и шагнул следом за стражниками. Настигнув людей, он расшвырял их, словно кегли, а затем замер перед мужчиной, вставшим на его пути. Что-то знакомое шевельнулось в сознании Голема. Чудовище склонило голову на бок, глядя на человека, стоявшего перед ним. Северин Норфолк медленно отвел руку в сторону, разжал пальцы, и холодная сталь со звоном ударилась о камень. Кейлин! позвал он. Чудовище смотрело, выжидая. В белых каменных глазах не было ни единой эмоции. Кейлин, прости! Он уронил руку. Я был дураком. «Я не должен был тогда так говорить, ведь я обманывал тебя и себя». Голем присел, рассматривая человека перед собой, словно никчёмную букашку. Позади Норфолка возник гном. Колум шёл нарочито медленно, выставив вперёд руки, показывая, что не вооружён. «Северин, уходим, пока не поздно», – прошептал Колум. «Это больше не та женщина, которую вы любили», – Северин, не оглядываясь, произнёс. «А я ведь так ей и не сказал о том, что люблю её». Каменный голем медлил. «Норфолк, не глупите!» – прошипел мастер. «Уходим, пока чудовище раздумывает. Медленно отступайте, но только не поворачивайтесь к нему спиной, к ней!» Поправил Северин и, вопреки словам гнома, сделал шаг вперёд. «Кейлин!» Он протянул ладонь к голему. Чудовище оскалилось и выкинуло вперёд руку. Длинные острые когти, сверкающие как лезвия, пронзили грудь старшего принца. Колумб вскрикнул и бросился вперёд, даже сам не понимая, зачем делает это. Справиться с подобным чудовищем даже с магией было непросто. А уж без неё и подавно. Но та, что когда-то была Каэлин, только взмахнула левой рукой и гнома отшвырнула на берег, силой ударив о камни. Он поднял голову. Вкрапления кристаллов в своде пещеры поплыли у гнома перед глазами. Голем опустил свою жертву. Медленно, глядя в глаза Северину, вытянул когти из его груди. Норфолк прижал пальцы к ране, не сводя глаз с чудовища. Кейлин. Еле различимый голос утонул в грохоте тяжелых сапог. Последние остатки стражи уносили ноги из пещеры, громыхая мечами и стуча подошвами. Где-то среди них бежала и Марта, наверняка благодарившая судьбу за то, что ей повезло не стать подобным чудовищем по прихоти Амадеуса. Каменный монстр склонился над принцем, и утробно зарычал. «Кайлин, я ведь так и не сказал то, что должен был». Северин протянул руку к созданию трона. Колум, поднявшийся на ноги, увидел, что голем удивленно мотает головой, глядя на мужчину, распластанного у своих ног в луже алой крови, вместе с которой из Норфолка уходила жизнь. «Я ведь люблю тебя, Кайлин», — сказал Северин с каким-то облегчением, словно выплеснул тайну своей души, не дававшую ему покоя. И затих. Голова принца откинулась назад. Рука, зажимавшая рану, соскользнула вниз. Гном поднялся на ноги, разрываясь между желанием наброситься на голема и чувством опасности, уже кричавшим ему о том, что надо убегать прочь из Дворца Измерений. И тут он увидел нечто странное. Каменное чудовище начало меняться, уменьшаясь в размерах. Камень, из которого состояло чудовище, крошился и сыпался вниз, будто песок. Он слетал с головы, плечи, груди, оставляя после себя тонкое обнажённое женское тело, возвращая леди Кейлин Кобрн назад. Я смотрела на дело рук своих, отказываясь верить в то, что свершила. Сознание вернулось яркой вспышкой после слов человека, которого я любила, и который теперь лежал мёртвый у моих ног. Я стряхнула последние мелкие камешки и песок, чувствуя его в волосах и даже на губах, Скользнула к распластанному на камнях телу, потянулась руками, мысленно моля всех существующих богов, чтобы кристалл во мне, сила которого умирала, еще мог помочь. «Не мне, но Северину! Прошу!» Я приложила руки к раненой его груди, чувствуя, как горячие слезы застилают глаза, обжигают щеки, капают на голую грудь. «Северин, пожалуйста!» Я вытягивала из себя всю оставшуюся силу и даже ту малую талику, что была во мне. «Миледи!» Раздалось с берега. Я подняла заплаканное лицо и увидела спешащего ко мне гнома. «Колум!» Еще сильнее разрыдалась я, не стесняясь своей ноготы. Сейчас мне было все равно, что гном видит меня одетой лишь в длинные волосы, струящиеся по плечам. «Колум! Почему? Почему у меня не получается? Он не оживает!» Я в страхе посмотрела на Норфолка. Что я натворила? Как могла убить единственного мужчину, который был мне по-настоящему дорог? Колум оказался рядом. Упал на колени у тела принца и посмотрел сначала на него, затем на меня. «Он не дышит! Боже!» Мне хотелось броситься в горное озеро. Хотелось умереть и лечь рядом с Северином. Все лучше, чем жизнь без него. «Да нет же, миледи, смотрите!» Колом схватил меня за плечи, встряхнул, приводя в себя, и указал на начавшую затягиваться рану на теле Северина. Прошла секунда, за ней другая, показавшаяся мне вечностью. Принц дернулся всем телом, затем снова затих, и медленно открыл глаза. Я сипло-выдохнула. Казалось, кто-то забрал воздух из моей груди, и только сердце билось, как сумасшедшее. Я упала на грудь Северина, всё ещё не убирая руки от его раны, когда почувствовала, как принц поднял руку, и его пальцы прикоснулись к моим волосам. «Боже, Северин!» – прошептала я. Норфолк медленно приподнялся, опираясь на руку. Затем Свободный прижал меня к своей груди. «Я услышала то, что ты мне сказал!» – прошептала я. «Я вернулась из-за тебя, ради тебя!» Он отстранился, а затем посмотрел в мои глаза и улыбнулся. Как-то тихо и мягко, одними уголками губ. «Я тоже тебя люблю, ваше высочество», – проговорила я. Колом протянул мне руку, предлагая подняться на ноги, затем помог встать и Норфолку. «Нам надо уходить отсюда», – сказал гном. «Жуткое место». Северин бросил последний взгляд на брата, навеки застывшего на ступенях трона. После сбросил свой плащ и, накинув его мне на плечи, взял на руки и понёс прочь от озера. Колум последовал за нами. Из пещеры мы выбирались довольно долго. Больше не было зову, указывающего мне путь, а у моих спутников не было магии. В итоге, проплутав, мы всё же оказались на площадке перед входом. Каменные иголи мы не шевелились, когда мы проходили мимо. Они застыли истуканами, глядя куда-то в небо. Перед дворцом на камнях лежали тела, и я испуганно ахнула, когда Колум поспешил объяснить, что все они просто спят. «Я же не зверь какой, миледи!» – проговорил гном. «Просто они... как бы объяснить?» Он прочистил горло и направился мимо гвардейцев к лошадям. «Мешали мне?» – закончил мастер. Несколько лошадей уже стояли на ногах, но казались будто одурманенными. И всё же это было лучше, чем идти через горы на своих двоих. Подумалось мне, когда гном начал приводить животных в себя, сунув каждый что-то из кармана. Он выбрал трёх жеребцов. На одного забрался сам, на второго меня подсадил северин, а третьего занял принц. Уезжая, я невольно оглянулась, чтобы бросить последний взгляд на дворец. Тёмная громада мрачно смотрела нам вслед. Я пыталась не думать о том, что произошло, но понимала, мне ещё не раз будут приходить во снах и троны, король и чудовище, которым я была. «Весь наш обратный путь через горы я видела огромную птицу, следовавшую за нами по небу. Она была высоко, но парила прямо над нами, будто боялась потерять из виду. А спустя какое-то время за спиной раздался перестук копыт. Но, как оказалось, это были очнувшиеся лошади, шли за нами следом, оставив своих наездников приходить в себя у дворца. Я искренне понадеялась, что каменные големы, которые охраняли вход во дворец, не очнутся и не убьют людей Амадеуса. Ты в порядке?» Спросил Северин, ехавший за мной. Я кивнула и улыбнулась своему мужчине. «Надо думать о хорошем. Мы живы, всё позади. Разве не это самое важное и главное?» «Когда мы выехали из ущелья, я увидела, как птица, следившая за нами с высоты, вдруг камнем упала вниз. Но на землю опустился уже Генри Барат. «Это вы?» Удивилась я. Маг поднялся на ноги, отряхнул несуществующую пыль и поклонился в ответ на мой вопрос. «Да?» Он распрямил спину, затем оглядел мои голые ноги, видневшиеся из-под плаща, за что получил злой взгляд от Северина. «Ой, да не злись!» — отмахнулся он. «Скоро это всё будет твоим, я ведь так понимаю. Миледи Кейлин Норфолк». Мак забавно цокнул языком. «Звучит довольно впечатляюще». Лукавый взгляд Генри прошёлся по мне, затем метнулся к Норфолку. «Но где же ваш сиятельный брат?» — спросил он у принца. «Амадеус получил своё бессмертие и теперь наслаждается им в новом дворце», – высказался Колум. Лицо Барата застыло. Он посмотрел на друга. Северин кивнул. «Бери лошадь и поехали уже отсюда», – сказал принц. «Остальное обсудим после». «Нет уж, я лучше по воздуху», – откланялся он. «Так намного быстрее. Пока вы доплетётесь до дворца, я уже буду ждать вас за вкусным ужином и после горячей ванны». Он вскинул руки и, закруживший его вихрь, подбросил Барата в небо, куда он взмыл уже на своих крыльях. «Вот еще!» – буркнул Колум и повел плечами, радуясь возвращению своей магии. «Плетитесь!» – он сказал. Буркнул гном в адрес Генри, после чего взмахом руки открыл портал, ведущий прямо во двор замка. «Миледи, только после вас!» Гном склонился в седле. Я улыбнулась в ответ. А прежде чем проехать сквозь портал, протянула руку человеку, которого любила. Северин принял её, и наши пальцы переплелись. «Я люблю тебя», – прошептала одними губами, и мы вместе прошли сквозь пространство.